Глава 4. Шифровку из Москвы советский разведчик получил по обычному радио на следующий день, 22 сентября, ровно в 21.00. Центр Чайки. В Москве встревожены появлением у немцев нового мощного оружия. В ближайшее время вам следует уточнить полученную от подпольщиков информацию. При подтверждении... Приложить все усилия, чтобы, первое, узнать, где конкретно производится орудие. Второе. Местонахождение предприятия по производству боеприпасов повышенной мощности. Второе. Важнее. Третье. Найти выход на полигон в Хенсдорфе, для чего использовать подпольную организацию. Четвертое. Наладить взаимоотношения с начальником гестапо в Хенсдорфе, либо с лицом, имеющим с ним дружеские отношения. Пятое. Используя возможности собственной должности, узнать, что происходит на острове Ургидон. Удачи. Центр. Биккель прикурил сигарету, от той же спички поджег в пепельнице листок с текстом. Неплохо. Узнай, где производится орудие, где снаряды. Интерес, конечно, объясним, но как это сделать? Я всего лишь заместитель начальника штаба авиационного полка. Найти выход на полигон. При наличии там секретного орудия к полигону напрямую не подобраться. от Оттого и требует руководство наладить отношения с начальником гестапо в Хенсдорфе. Как? Об этом в управлении не думают. Ты разведчик, ты работай. Хотя с четвертым пунктом можно справиться». Пауль говорил, что любовница заместителя нового начальника – член подполья. Этот вариант еще можно просчитать. С пятым пунктом вопросов не должно быть, но он и особого интереса не представляет. Чтобы не возводили заключенные концлагеря, это цель – для находящегося у Хенсдорфа орудия. Что делать с первыми тремя пунктами? Надо думать. Здесь выяснить ситуацию с Ургидоном, а затем съездить в Хенсдорф. Гарнизон можно покидать только с разрешения командира полка полковника Горста Кауца. Для этого нужна веская причина. Из Хенсдорфа в отправиться проще. А вот обратно. Что мне может понадобиться в Хенсдорфе? Ничего. Чтобы выйти на штурм Банфюра Диннера, Надо сблизиться с начальником гестапо Вольденхорсте майором СС Венделем Бюркелем. Сложная комбинация без гарантии успеха. Стоп. А откуда родом Ильза? Нет ли у нее родственников в Хенсдорфе? Он поймал себя на мысли, что совершенно ничего не знает о прошлом любовнице родистки, кроме того, что она обучалась в СССР. Но узнать недолго. И сегодня же. Возможно, она подскажет ему что-нибудь. Но сначала надо задачить Конрада Брунса, электрика гарнизона. Он вольно наемный, живет на окраине города, обладает обширными связями, разумеется, своего уровня, но это то, что надо. Так как Брукс служит в гарнизоне, ему поставили телефон. Но по телефону много не скажешь. Придется вызвать его к себе. Но это завтра после работы. А сейчас его ждет Ильза. А может вызвать его к Ильзе? Все же она его женщина. Об этом в гарнизоне знают большинство офицеров, включая командование. Да, так и поступим. Он набрал номер городского телефона. Ответил оператор телефонной станции. «Слушаю вас. Соедините, пожалуйста, с номером...» «Минуту». Вскоре в трубке прозвучал голос Ильзы. «Ну, наконец-то! Я уже волноваться начала». «Напрасно. Я выезжаю к тебе. Что-нибудь купить?» «Ты на время посмотри. Что сейчас работает?» «Рестораны, некоторые кафе». «Продуктов у меня хватает. А цветы не надо. В другой раз. Сам приезжай». «Буду минут через двадцать». Бикель вышел из дома. Сел в изрядно помятый «Опель». Ему по штату был положен служебный автомобиль и вскоре подъехал к дому Крепс. «Позвонил в дверь» и в следующее мгновение попал в объятия Ильзы. «Я так рада!» «Мы же видимся каждый день!» «Я всегда рада видеть тебя, а сегодня особенно!» «А что за день сегодня?» «Обычный день, но почему-то именно сегодня мне очень хочется тебя!» Она улыбнулась. «Проходи!» Из центра ответ пришел. Бикер кивнул. «Да, я поэтому и задержался!» «И что там?» Биккель пересказал содержание. Крэпс воскликнула. «А чтобы ты заодно выяснил и конструкцию этого оружия, центр не приказал?» «Нет». «Ну, хоть на этом спасибо. Давай за стол». «Мне надо встретиться с Бронсом. «Здесь?» – удивилась Ильза. «Дома самое подходящее место. Я сейчас оторву розетку и вызову его, как электрика. Мне можно это делать. Да не беспокойся, мы все успеем». «Извини». «Я могу узнать, для чего тебе Конрад?» «Узнаешь? Ты же будешь присутствовать при разговоре?» «Ты считаешь это допустимо?» «Вполне». «Ну что ж, ты начальник по линии разведки, я подчиняюсь». «Пока Брунс доберется с своей окраины до Вильгельмштрасса, я уже поужинаю». Он прошел в прихожую, где стоял телефонный аппарат. «Девушка, мне, пожалуйста, номер...» «Это служебный номер». «Я знаю». «Я старший офицер полка. Мне надо знать ваше звание и фамилию». «Пожалуйста, майор Бикель. У оператора был особый реестр служебных номеров. Она тут же ответила. «Соединяю». В трубке раздался голос Брунса. «Да, кто это?» Бикель. «О, герр майор, не ожидал. Что-то случилось?» «У меня, вернее дома Уильзы, я сломал, случайно, конечно, розетку. Из нее торчат оголенные провода». Не надо объяснять. Огромные провода всегда опасны. Я выезжаю к вам. Возьми такси, я оплачу. У меня есть деньги, но я предпочитаю велосипед. На нем быстрее, чем на такси. Через полчаса буду. Один вопрос, гермайор. Дело только в розетке? Какой инструмент брать? Ну, если заменишь еще и лампочку в подъезде, буду признателен. Сделаем. Он отключился. Служебные номера наверняка прослушивались, а значит и записывались. Майор не сказал ничего, что вызвало бы подозрение. В 22.27 раздался звонок. Дверь открыла Ильза. «Приветствую, Конрад». «Привет, Ильза! Где майор?» «Сейчас выйдет из гостиной. Ты проходи на кухню. Если голоден, покормлю». «Нет, спасибо. Так поздно я не ужинаю». «О, следишь за талией?» «За весом. Приходится. Когда лежишь на диване, раздувает, как воздушный шар. Доктор посоветовал не ужинать после 17.00». «А если пригласят в ресторан?» Электрик, он же член агентурной сети, улыбнулся. «Ты же знаешь, Эльза, в каждом правиле допускаются исключения, которые только подтверждают эти правила». «Неплохо сказано для Электрика». «Но Электриком я был не всегда». Вышел одетый в домашний халат Бикель. «Приветствую, Конрад». «Добрый вечер, гер-майор». «Перестань. Идем на кухню». «Я слышал ваш разговор». «Значит, после 17.00 не ужинаешь?» Нет. И кофе не пьешь. А вот кофе не то, что пью, глотаю ведрами. Вы не представляете, что значит не есть вечером, когда разыгрывается аппетит. Кофе помогает глушить его. креп скивнула. Я сварю. Ты какой предпочитаешь? А что у вас, здесь как в ресторане по заказу? Есть два сорта. Мне тот, что попроще и покрепче. Хорошо. Мужчины сели за стол, и Эльза встала у плитки. Бикель пододвинул электрику пепельницу. — Кури. — Не хочу. А вообще, думаю, бросить. — Да, так ты скоро станешь идеальным мужчиной. За тобой женщины начнут толпами бегать. — Уже начали. Ладно. Зачем позвал? Бикель прикурил сигарету. — У тебя знакомый на железнодорожной станции есть? — Среди рабочих есть пара человек. Один обходчик, другой грузчик. — Есть диспетчер, точнее, диспетчерша. Брунц улыбнулся, но она больше к офицерам липнет. Диспетчер — это хорошо, но в диспетчерской работают посменно. Обходчик ездит туда-сюда, вот грузчик — самое то. Кто он? Шустрый малый, недавно назначен бригадиром. Харман Таудич, а зачем тебе рабочие железные дороги? Ты ничего не слышал об острове Ургидон? Да так, разные слухи. Будто гитлеровцы ударили по нему из какой-то необыкновенно мощной пушки. Но верить слухам несерьезно. На этот раз, к сожалению, это не слухи. Гитлеровцы действительно применили с полигона у Хенсдорфа новое орудие, стреляющее снарядами-ракетами огромной мощности на очень большое расстояние. Это орудие уничтожило концлагерь на острове, а небольшой городок, построенный узниками, превратило в пепел. «Да ты что! Нет, это серьезно?» «Я похож на шутника?» «Черт! Значит, все, о чем орал Гебельс, правда, и у Германии появилось новое орудие?» Бикель улыбнулся. «Ну, Гейбельс явно преувеличивает, но кое-что такое они все же создали». «Понятно. Что надо сделать?» «Я получил задание узнать, откуда поступило на полигон новое орудие. Наверняка его доставили литерным поездом и без грузчиков обойтись не могли». «Понял, для чего тебе понадобился Харман? Мы с ним в приятельских отношениях. Иногда после работы пьем пиво, болтаем о пустяках». Я свободно могу встретиться с ним и на работе, и дома». Бикель вновь улыбнулся. «Вот ты сам и определил себе задание. Встреться с ним, и чем быстрее, тем лучше. Узнай все, что нас интересует. Я завтра в обед съезжу к нему». «Будь аккуратен. За мной никто не смотрит. За тобой, возможно, ты не носитель секретной информации. А вот твой дружок совсем другое дело. После той разгрузки с него наверняка взяли подписку о неразглашении». «Ты не знаешь Хармона. Ему стоит выбить две стопки шнапса и плевать ему на всякие подписки. Тем более, что надо узнать только пункт отправки орудия. Если знает, скажет». «Сделаешь большое дело, если узнаешь, откуда пришло это орудие. Оно наверняка поступило вместе со снарядами. По пункту отправления можно просчитать, где их выпускают. Сделаю. Завтра же и сделаю. Когда и где сообщить результаты?» «Зайди в аптеку к «Хорошо». «Ваш кофе» хозяйка выставила перед мужчинами две чашки ароматного крепкого кофе. Проводив брунса, Бикель сказал, «Завтра встаем рано, едем ко мне. Я беру передатчик. Надо будет отправить шифрограмму в центр. Ты вернешься в аптеку городским транспортом». Ильза улыбнулась. «Какие еще будут указания, герр-майор?» «Принять в душ и в постель». «А вот это с удовольствием». В 7.00... Из квартиры заместителя начальника штаба полка в Москву ушла короткая шифрограмма «Чайка центру». Задание принял, приступаю к исполнению. «И это все?» — удивленно спросила Крепс. «Обычно ты отправляешь более объемные донесения». «А что, по-твоему?» — я должен был сообщить в центр. «То, что буду изо всех сил стараться выполнять задачи Родины, не жалея сил, здоровья и самой жизни». Центр поставил задачу. Я ее принял. Для такой короткой передачи не обязательно было ехать к тебе. Ее не заперенговали бы и у меня. Кто знает, что за технику используют радиотехническая служба СС. Орудия и снаряды — это, конечно, не баллистические ракеты, но и не полевая артиллерия. Это шаг к созданию полноценной ракеты. А этого допустить нельзя. Кофе выпьем? Нет». Может, довезешь меня на машине до аптеки? На службу тебе еще рано, а вот автобусы уже забиты. Поехали. Отъехав от дома, Бикель чертыхнулся. Черт! Совсем забыл. Что именно, дорогой? Забыл спросить тебя кое о чем. А ведь хотел еще вчера. Ты меня интригуешь. Что ты хочешь знать? Ты где родилась, Ильза? Женщина с удивлением посмотрела на него. Ты не читал мое личное дело в Москве? Читал, но на это не обратил внимания. Не свойственно, разведчику. Так где, Ильза? В Шверине, а что? А в Хенсдорфе у тебя случайно родственников, нет? Вот ты о чем. Знаешь, есть двоюродная сестра. Она до замужества жила в Шверине, затем переехала с мужем в Хенсдорф. Его назначили начальником городской телефонной станции. А Сельма по образованию медицинская сестра. Устроилась в больницу. Муж, я сейчас не помню, как его звали, по-моему, Адел, погиб во время пожара на станции еще в 1936 году, как раз когда в Берлине шли Олимпийские игры. Сельма осталась одна. Но мы с ней после Шверина практически не виделись. «Ты хочешь использовать Сельму для выезда в Хенсдорф?» «Да. Другой причины получить разрешение на выезд я не вижу». Твоя родственница весьма кстати. Но я даже не знаю, где она живет. А Пауль на что? О нем я не подумала. И все-таки будет странно. Почти восемь лет мы не виделись, не переписывались. И вдруг на тебе я вспомнила о двоюродной сестре. Так происходит нередко. Возможно. А знаешь, мне даже интересно посмотреть, как она живет. Вот и посмотришь. А если она умерла? Сходим на могилу. «Главное – выехать в Хенсдорф на несколько дней». Ильза вздохнула. «Тебе виднее». Он отвез Ильзу на Вильгельмштрассе, вернулся в район Ринден, проехал через контрольно-пропускной пункт на территорию полка. Оставил «Опель» на стоянке офицеров управления, прошел в штаб. В кабинете встретился с обер-лейтенантом Кестером, который раньше обычно выявился на службу, чем никогда не отличался. «Хай, Гитлер, Руди!» Эль, гер гер-майор, ты чего так рано явился в штаб? Не по своей воле. Это понятно. Приказ командира полка. Лично проинструктировать обер-лейтенанта Стефана Франка. Его экипаж вылетает для съемки острова Ургедон. Помощник начальника штаба посмотрел на часы. «Вылет в 10.00. На борту должна быть фотоаппаратура. После полета на мне работа со снимками. В 18.00». Я должен представить готовые фотографии лично полковнику Кауцу. И что там можно сейчас снять? Ну, наверное, есть что, раз высылают пассажирский хенкель. Кстати, после этого он должен быть готов к вылету в Берлин. Это как-то касается задач полка по обеспечению безопасности зоны ответственности Северного командования ПВО? Черт его знает, гермайор! В такие дела я не лезу. Начальник штаба в курсе задания? Естественно. Как же без этого? Так что до 18.00 вам придется трудиться здесь без меня. График нарядов и караула я составил. Отпуска на время отменены. А это еще почему? Война, гермайор! Офицеры рассмеялись. Биккель мгновенно оценил ситуацию. Слушай, люди, а не сходить ли нам вечером в кафе? Вы имеете в виду офицерское? Нет. Там так же, как в казарме. Бармен тянется по хлеще любого дневального. Я предлагаю сходить в кафе старого парка. Там спокойнее. Хорошее кафе, согласился обер-лейтенант. А повод? Да просто посидеть, поговорить. Или обычное человеческое общение уже не в моде. В кафе следует ходить развлекаться, либо проводить деловую встречу, либо снять проститутку. А так сейчас и получается. Ну что ж. «Приглашение принимается. Пару условий, если позволите». «Называй». О службе не слово. Само собой». «И еще. Без вашей очаровательной фройлен Крепс. «Ревнуешь?» «Нет. Завидую». «В городе много женщин, но не таких, как фройлен Крепс. договорились «Договорились». Обер-лейтенант ушел. В 8.30 Биккель направился на офицерское совещание, где обсуждался план дня а командиры эскадрилий получали полетные задания. К полетам на сегодня привлекалось только одно звено прикрытия северо-западного побережья, исключая район острова Ургедон. Это было обозначено категорически. В задачу звена входило обнаружение самолетов Великобритании. На этот случай к вылету была готова эскадрилья мессеров. Полк был смешанным. В нем были и истребители, и истребители-бомбардировщики – И бомбардировщики, и самолёты-разведчики, и несколько транспортных бортов, сведенных в единое звено. Биккель видел, как в воздух поднялся пассажирский Хенкель 111. В кабинет вошел Кестер. «Борт с фотоаппаратурой взлетел!» «Я видел. Через час вернется, и мне придется проявлять плёнку». Никогда не занимался фотографией. Она напрасно! Увлекательная штука!» «Особенно, когда в ванночке...» Белый лист постепенно превращается в картинку. Хлопотливое занятие. Фотографировать может и приятно, но потом все эти проявители, закрепители, ванночка, специальная лампа, <схем> не по мне. Каждому свое. Это верно. Классический пример справедливости. Поэтому эту фразу поместили над входом в концлагерь Бухенвальд. Обер-лейтенант усмехнулся. Вы действительно считаете, что... «Концлагерь является символом справедливости». Я сказал лишь о надписи. «Ну, достаточно об этом. Ты вот позавидовала мне насчет Ильзы, а я сейчас завидую тебе». Кестер удивился. «А мне-то чему завидовать?» «Чертовски хочется узнать, что строится, а потом подорвется на острове Ургидон». «Ты это узнаешь, а я нет». «Нашел, чему завидовать. Поверь, лучше бы этого не знать». «Верно. Ты положи мне график нарядов на стол». А то придет время отправлять посыльного, сам не найду. Придется отправлять его к тебе, отрывать от работы. Хорошо. Обер-лейтенант выложил журнал на стол. Здесь наряды на завтра. Сегодняшние доведены вчера. Понял. Посыльный сам явится за ними перед обедом. Я буду на месте, передам. А вечером, значит, в кафе. Да, иногда надо и расслабиться. Неужели не хватает красавицы Крепс? Ты знаешь, Руди, даже от красавицы иногда... Хочется отдохнуть. Побыть в мужской компании. Наверное, вы правы. Зазвонил телефон. Слушаю, Бикель, это подполковник Зубер. Дитман Зубер был начальником штаба полка. Да, гер подполковник. Обер лейтенант Кестер на месте. Так точно, рядом передать трубку. Не надо. Его срочно вызывает командир полка. Понял? Вы в курсе, майор, что он после обеда будет отсутствовать? Так точно. Кестер доложил о полученном приказе. Хорошо. до связи. Начальник штаба отключился. Кестер взглянул на Бикеля. Разговор касался меня? Да, Руди. Тебя вызывает командир полка. Значит, еще какая-нибудь вводная и наверняка по Ургидону. Пошел. Давай. До обеденного построения Кестер не вернулся. Бикель передал журнал внутреннего наряда помощнику дежурного по части. После обеда Все происходило, как всегда. Казалось бы, что делает штабной офицер? Это не ротой или батальоном командовать, где занятия, личный состав, техника, и не летать на самолетах, постоянная подготовка и совершенство мастерства. Служба в штабе – рутина. Но без нее встанет весь боевой процесс. Вот и Бикель после обеда занялся составлением новых маршрутов патрулирования морского сектора северной зоны ПВО. Их следовало менять каждые двое суток и прокладывать маршруты так, чтобы обеспечивать безопасность зоны ответственности и при этом не повторяться. Он растерил карту с нанесенными на ней условными обозначениями, исчерченную разноцветными пунктирными линиями. Взгляд его упал на остров Ургедон. Что там сейчас? Ответ может дать Кестер, но даст ли? А еще вечером кафе с Руди, встреча с Брунсом на самом деле не одной свободной минуты. Даже время обеденного перерыва пришлось перенести. В штабе за работой время пролетело быстро. Биккель очень удивился, когда увидел на настенных часах время 18.05. В кабинет вошел Кестер. «Ну, что тут?» «Порядок. А что это за папка у тебя?» «О, это очень интересная папка». В ней те самые фотографии с острова. — Покажешь командиру полка? — Да, он приказывал доставить их лично ему. — Вы интересовались, что там на Ургедоне? Могу показать. — Но это же секретные фотографии. Секретными станут материалы, в которых они будут использоваться. А пока это лишь фотографии. Чутье разведчика подсказало, что подобное поведение Кестера может быть провокацией. Впрочем, он сам завел этот разговор, И если за стеной кто-то записывает их разговор, то какие могут быть вопросы к Биккелю? И все же страховка есть страховка. Не надо, Руди. Ты можешь навредить себе. Ну, как хотите. Хотя ничего особенного там нет. Фортификационные работы на начальном этапе. Я на доклад к полковнику. Наши планы насчет кафе не изменились? Нет, по крайней мере, с моей стороны. Хорошо. В 19.00 пойдем в Старый парк. Кестер задержался у командира полка на полчаса. Вернулся в 18.40. «Все?» — спросил Бикель. Обер-лейтенант вздохнул. «Если бы. Полковник затребовал по фото составить схему этих фортификационных сооружений». «Странно. Строительство должно вестись по проекту. Достаточно ознакомиться с ним, и все станет понятно». «Возможно, контроль за Ругидоном возложен не только на СС». «Двойной контроль?» «Но тогда почему на командира авиационного полка? Он профессионал в летном деле, а в вопросах сухопутных войск дилетант, как и мы все». «Ну, не все, но подавляющее большинство». «Ладно, нужна кауцу-схема будет». Бикель произнес. «Концентрационные лагеря, даже временные, находятся в ведении СС. Вмешательство в их дела будет негативно воспринято. Нас это не касается, гермайор «Согласен». «Ну что?» Еще 20 минут и можно выдвигаться? Да, схему составлю завтра на рабочем месте. Поедем на моей машине. Да тут пешком минут 20 ходьбы. Я привык, чтобы автомобиль всегда был под рукой. Ничего не имею против. Если бы мне тоже выделили служебный транспорт, то наверняка я поступал бы так же. В 19.20 майор Биккель и обер-лейтенант Кестер вошли в кафе Старого парка, носившего одноименное название. Оно оказалось действительно уютным. Присели за столик у окна, завешенного красивыми шторами. Подбежал официант, угодливо спросил. «Что желаете заказать, господа офицеры? Меню на столе?» Обер-лейтенант Кестер поморщился. «Через минуту!» Официант, похоже, недавно устроился на работу и сейчас старался угождать клиентам изо всех сил. «Могу подсказать, у нас прекрасный — обер-лейтенант повысил голос. «Спасибо! Мы разберемся сами». Странно, но в это время в кафе было мало посетителей. Всего две пары и один мужчина, хотя в самом парке прогуливалось довольно много народа. Кестер предложил меню Биккелю. выбирайте гермайор. гер-майор!» «Давай, Родина, ты и по имени. Я не намного старше тебя, а официальность надоела в штабе». Согласен, Карл, звучит непривычно, но приятно. Сам сделай заказ, полагаюсь, на твой вкус. Все равно, так как готовит Ильза, ни в каком ресторане не приготовят. Это да. Ну что ж, он раскрыл меню. Предлагаю шницель с яичницей, кислой капустой и 300 граммов шнапса. Пива не будем? Можно заказать, только завтра голова будет болеть от этой мешанины. Хорошо, заказывай. Кестер жестом подозвал официанта. «За что выпьем?» — спросил Бекель. «Как за что?» — улыбнулся Кестер. «Первый тост, естественно, за фюрера и нашу победу!» «Согласен». Графин опустил очень быстро. «Не знаю, как тебе, Карл, а мне мало. Я бы еще 100 граммов выпил». «Так в чем дело, Руди? Официант только и делает, что смотрит на нас». К концу вечера Кестер заметно захмелел. «Хорошо посидели!» Официант принес кофе и счет. Кестер, несмотря на протесты майора, полез рассчитываться. Мне, в отличие от тебя, тратится особо Ненкова. Кофе был хорош. Офицеры пили его маленькими глотками и блаженно курили. Кестер вдруг задал неожиданный вопрос. Почему ты не спрашиваешь, что было на снимках? Потому что мне не положено знать. Да и в конце концов, какая разница? Нет, Карл. Все хотели бы знать, что происходит на острове Оргедон. Хочешь? Скажу. Я внимательно смотрел снимки. Не надо искать приключений, Руди. А без этого скучно. Так вот, господин майор, на Ургедоне проводятся фортификационные работы. Создается эшелонированный укрепрайон. Что? – изобразил удивление Биккель. Укрепрайон на Ургедоне? Но зачем? От кого там обороняться? От британского десанта? До этого не дойдет? Расправимся с советами Покорим всю оставшуюся Европу В том числе и Британию но ну, а если англичане Решатся на самоубийственную операцию То плацдармы будут не на островах А на материковой части Зачем им остров Который был полностью уничтожен нами В течение нескольких часов Вот и я в недоумении Сначала глазам своим не поверил Какие-то разметки, котлованы Зигзагообразные траншеи Главное район. Основными позициями направлен не в море, а на берег, на территорию Германии. Да что-нибудь, понимаешь?» Затушив окурок, Биккель внимательно взглянул на Кестера. «Не исключено, что это будет учебный центр. Для оборон реальных районов такие центры необходимы. Не учить же солдат в боевых условиях. И место подходящее». Кестер усмехнулся. «А до этого что там строили?» Франк говорил мне, когда отвозил туда штандарт Фюрера Гартнера с его помощником, там заключенные строили город. А потом, применив неизвестное оружие, эсэсовцы уничтожили его вместе с заключенными. Сейчас же загнали туда новых узников и теперь делают укрепрайон. Смекаешь, к чему я? Считаешь, укрепрайон возводит для того, чтобы уничтожить так же, как город? Да. По моим данным, Карл, Этот штандартенфюрер, назначенный из Берлина, руководит здесь испытанием какого-то нового оружия. О таком оружии, если мне не изменяет память, я слышу с 38 года. Я слышал о нем и раньше. Но теперь инженерам, похоже, удалось воплотить мечты в жизнь. Тогда это очень хорошо. Сверхмощные орудия могут кардинально изменить обстановку на любом направлении боевых действий. И в первую очередь в России. Не надо будет бросать войска под Сталинград, пытаться сломить оборону Ленинграда, да и наступать большими силами на Москву. Достаточно применить артиллерию нового поколения, и враг будет повергнут. Вот за это и выпьем. Обер-лейтенант ополовинил кружку пива. Интересно, Карл, что будет после победы? Получим новые земли. «Где бы ты хотел иметь поместье с батраками?» «Я не думал об этом». «Но только не на берегу моря. Надоело оно мне». «Говорят, в России удивительно красивая природа». «Вот туда, где красиво, где земля дает хороший урожай, я бы отправил своего управляющего». «Возможно, поехал бы и сам. Но до этого еще далеко. Русские дерутся, как обреченные». «Мы, имея под собой почти всю Европу, колоссальную промышленность, людские ресурсы так и не смогли осуществить план Барбароса. Мы застряли в России на второй год. Но если ученые создали новое оружие, дело пойдет быстрее». Кестер допил пиво и захмелел окончательно. «А на Ургедоне, Карл, строят укреп район для испытания нового оружия!» «Мне это теперь понятно?» «Давай, друг, мы не будем об этом». «Ты же не знаешь меня, гестапо?» «Я нет. Но найдутся другие, кто сделает это. И в штабе полка, и среди случайных посетителей кафе. Так что сменим тему». «Правильно. Я пойду к проституткам». битель рассмеялся. «Сменили тему. А что? С ними легко и просто. Делают, что ты захочешь, лишь бы платили. Не надо под них подстраиваться». Все только для тебя. При этом только шлюхи докажут тебе, что ты самый лучший на свете. Можно, конечно, и к нашим медсестрам из госпиталя заглянуть. Но там все по-другому. Там от тебя потом не отстанут. Все они мечтают выйти замуж. И обязательно за офицер. И многим это удается. Впрочем, это несложно. Нет, есть, конечно, и такие, кто предпочитает Восточный фронт. Ну, таких единицы. Лучше... «К проституткам!» Бикель наклонился к Кестеру. «Ты сейчас не в том состоянии, Руди. Язык у тебя, извини, совершенно не держится. В бордере выпьешь вина, разболтаешь все секреты, и утром тебя примет в свои объятия гестапо». «Да плевать! Скажу тебе по секрету. Мы с начальником гестапо, штурмбанфюрером Бюркелем, частенько в карты играем, не только вдвоем». «Есть и другие игроки, и все они оттуда!» Он указал пальцем на потолок. Имеем в виду начальство местного разлива!» Как бы, между прочим, Бикель спросил. «Вы что играете? Хочешь присоединиться? Не получится, чужаки там не нужны!» «Да, я в картах почти не разбираюсь. Мне бы познакомиться с Бюркером. На что он тебе?» «Сугубо личный интерес, Руди. Ты же знаешь, что у Ильзы своя аптека...» Это известно всем. И все тебе завидуют. Плевать. В центре она дает неплохой доход. Но мы хотели бы открыть еще пару аптечных пунктов на окраине. А бургомистр, которому в свое время отказала, в ухаживании Ильза не дает разрешения. Бюркюри бы он не отказал. Это так. Бургомистр Готфрид Геркан трусливая личность и подлая. слабая гнобит. Перед сильным на коленях готов ползать. А насчет Бюркеля? Он не любитель завязывать знакомство. Ну что ж, нет так нет. Буду искать другие пути. Погоди, Карл. Мы же все-таки друзья. Бюркель не любитель завязывать знакомство, но любит подарки. Особенно старинное оружие. Какое именно? Но не пушки же. Ружье, сабли, ножи. Но только Действительно представляющая ценность. В антикварной лавке такого не найдешь. Оружия было много у евреев. Их угнали в лагеря, расстреляли, повесили, дома и лавки разграбили. Знаю я одного типа, который хорошо нажился на этом. Фамилию называть не буду. Она ничего тебе не скажет. А вот прикупить нужную вещицу могу. Правда, запросит он дорого. Бикель улыбнулся. «Аптеки окупят любые расходы». «Ну да». А лекарства сейчас в цене. Допустим, ты купишь какой-нибудь древний, дорогой нож или саблю. Но как мне вручить подарок? Ты знаешь, выбрасывать деньги Ильзы на ветер у меня нет никакого желания. Есть повод. В субботу 26 числа у Беркеля, день рождения. Справлять его, насколько мне известно, он собирается в ограниченном кругу в охотничьем домике западнее города. «Выезд в 14.00. Туда тебе не попасть. А вот до 14.00 почему бы и не зайти? Со мной, естественно. А ты приглашен в охотничий домик?» «Пока нет. И вряд ли буду приглашен. Там соберутся офицеры СС. Хотя, кто знает, может, Бюркель вспомнит о партнере по игре?» «Когда сможешь купить подарок?» «Да хоть завтра. А прицениться?» У этого человека есть телефон Но если ты мне организуешь Отлучку из части, утром съезжу Приценюсь Организую Ну все, узнаю цену, куплю А как подарить, решим позже Время есть Но немного Успеем Черт, развезло меня Пойдем Отвезу тебя домой Ты как знал, взял машину С ней всегда проще Расчитавшись за пиво, Биккель отвез помощника начальника штаба домой. В 2010 он подъехал к дому Крепс, Поднялся на второй этаж, покрутил кольцо. Ну наконец-то Ильза была немного взволнована. Он поцеловал ее. Соскучилась? Конечно, от тебя пахнет спиртным. Само собой, я был с Руди в кафе. Он по пьянке или по простоте душевной. Рассказал мне очень интересные вещи. А у нас Брунс. Где он? На кухне пьет кофе. Давно пришел? Полчаса назад. Значит, есть что сообщить. Свари и мне кофе. Ужин не надо, я поужинал в кафе. Ильза проговорила. Ну, конечно. Мои котлеты — это не мясо в соусе в кафе. Это точно. Шницель, который мы ели, ты бы не смогла приготовить. Ты это серьезно? Абсолютно. Ты бы сделал его гораздо вкуснее. Провокатор. Бикель зашел на кухню. Приветствую, Брунс. Привет, Карл. Раз пришел на квартиру, значит, что-то узнал. Узнал. Харман поведал, как связался с ним, где говорили, это опустим. Главное, что я узнал. Где-то в начале сентября, числа 4 или 5 Харман точно не помнит, его бригаду срочно вызвали ночью на станцию. Там был эсэсовец, стандарт-инфюрер. С ним Унтерштурмфюрер. Он отправил бригаду на грузовую площадку, где стояли две платформы. На одной деревянный контейнер с кучей печатей, на другой шасси от прицепа. Рядом кран. Все вокруг оцеплено. Штандартенфюрер приказал сначала выгрузить шасси, потом поставить контейнер. С шасси было просто. Зацепили, кран переставили и все дела. А вот контейнер от веса повело в сторону. Он ударился о борт и наполовину разрушился. Был бы металлическим, выдержал бы. А что взять с досок? И увидели грузчики бесформенную конструкцию. Фюрер закричал на крановщика, грузчиков, стропольщиков, мол, руки не оттуда растут. Но потом успокоился. Приказал грузить поврежденный контейнер по частям. И тогда Харман понял, что это больших размеров и необычной конструкции пушка. В общем, загрузили на прицеп. Подошел грузовик, из него вытащили тент, заставили грузчиков накрыть железо и отвести кран. Потом пушку повезли по объездной дороге. Эсэсовцы сняли оцепление, только штандарт инфюрер остался. Собрал всех, а рядом пара солдат и шмайсеры у них наготове. Но не решился полковник СС расстрелять грузчиков. Возможно, предположил, что они ничего не поняли, однако предупредил, чтобы о ночных работах никому ни слова. Если кто-то проговорится, немедленно попадет в гестапо. Унтерштурмфюрер раздал листы с распиской о неразглашении тайны. Грузчики подписали и их отпустили домой. На утро платформ уже не было. Подожди, в контейнере было артиллерийское орудие? Да, Харман разбирается в артиллерии. Служил там, только пушка большая, хотя ствол не такой уж и длинный. Говорит, калибр где-то 300, не меньше. Затвор сложный, сбоку лебедка. Так, это понятно. Но с пушкой должны были быть снаряды. «Не было никаких ящиков, Карл. И это сильно удивило Хармана. Только орудие. «Странно. Значит, снаряды подвезли позже. Их можно было доставить и автомобильным транспортом?» Биккель задумался. «А твой Харман не знает, откуда привезли орудие «Литером из Нюрнберга». «Это точно?» «Точнее не бывает. У Хармана женщина, знакомая, работает диспетчером. Ее дежурство было как раз в ту ночь». «Литер точно пришел ночью?» «Да. В три утра за день до разгрузки платформы». Бикель описал Гартнера так, как его описал Пауль со слов Матисса. Брунс уверенно заявил. «Это он. Я спросил, что за штандарт-инфюрер встречал бригаду и грозил расстрелом. Он описал так же, как и ты». «Ясно. Ты завтра сможешь съездить в Хенсдорф?» «Вечером. После 17.00. На автобусе. Это последний рейс. В 19.00 он идет обратно. Успею». «Что надо сделать?» «Передать Паулю, чтобы узнал, где проживает в Хенсдорфе некая Сельма, ранее до гибели мужа, носившая фамилию Шормер». Ильза подсказала. «Девичья фамилия, как и у меня. У нас один дедушка». «Значит, Сельма Шормер или крепс «Да, ее муж был начальником городской телефонной станции, погиб при пожаре. Его должны знать в городке». «Узнать только, где живет?» «Нет, все о ней» но в первую очередь где живет. Ну и с кем, если семья, где работает по профессии она медицинская сестра. В общем, все, что возможно, не привлекая внимания. Это все? Нет. Передай Паулю, чтобы использовал любовницу заместителя начальника полиции Юргена Фриза для замены его на штурм штурмбанфюрера Динера. Мне нужен выход на полигон. Центр приказал наладить отношения с этой мразью Динером. Без помощи Вильды Зингер это практически невозможно. А вот если она станет любовницей Динера, то обстановка кардинально изменится в плане выполнения задания. Как конкретно работать с Зингер, решите отдельно. Возможно, мы с Ильзой в скором времени посетим Хенсдорф. «Теперь все?» — спросил электрик. «Да. Как вернешься, зайди в штаб. Я отправлю дежурному заявку сменить патрон люстры в кабинете». Проводив Брунса... Бикель выпил кофе, выкурил сигарету. Взглянул на Крепс. На ее лице все еще оставалась тревога. «Ты устал. Отдохни». «Ты права. Больше перенервничал. Я дам тебе успокоительное». Через полчаса советский разведчик спал в объятиях Ильзы. До выполнения задания было далеко, но начало уже положено. Появились ниточки, которые могли помочь достичь ожидаемых результатов. Если, конечно, не оборвутся из-за какой-нибудь случайности.